9 января после полуночи Церковь Святой Елены в ночи казалась черным провалом на ту сторону. Сержант хоть и уточнил у Бреннана, действительно ли им всем можно идти, увел полицейских с явным облегчением. Комиссар не представлял, как парни стояли тут по 6 часов в каждой смене, особенно по ночам, и сделал в памяти зарубку насчет премии. Едва они скрылись из виду, как Валентина выскользнула из экипажа консультанта и пересекла паперть. Комиссар поджидал ее ступенек, ведущих к церковному порталу. Она остановилась и нахмурилась, глядя под темные своды. Натан поднял фонарь повыше. — Там кто-то есть? — спросил Брэннон. — Да, девять душ. Натана охватил жгучий стыд. За все это время он лишь раз вспоминал о заточенных в портале детских душах, будто единожды ужаснувшись, он целиком выполнил свой долг по отношению к ним. Даже сейчас, задавая вопрос, Бреннан имел в виду каких-нибудь тварей с той стороны, а вовсе не... «Они живы?» — робко спросил он. «Души бессмертны», — ответила Валентина. Однако комиссар узнал эту холодную враждебность, которую видел, когда они допрашивали Хильдур Линдквист. «Они сильно мучаются?» «Им страшно». Валентина втянула воздух, словно чуяла их запах. «Они заперты во мраке, наедине с порталом на ту сторону. Они бессильны и напуганы». «Но они же не превратятся в удбурдов или еще во что, когда мы их выпустим?» «Не знаю. Никто не сможет дать вам гарантии, Натан. Никто не знает, даже не провалится ли вся церковь на ту сторону вместе с Эфритом». Бреннан только вздохнул. Валентина поднялась по ступенькам, и комиссар, помедлив, последовал за ней. Его не покидала мысль, что самую опасную часть работы он доверил Лонгсдейлу, псу и ведьме, а значит, должен быть с ними. Конечно, консультант невозмутимо заявил, что выследит Эфрита, выманит из его берлоги и доставит к церкви. Но что, если нечисть окажется сильнее? Вход в храм забили досками, и Натан прихватил из дома Лонгсдейла топор, чтобы вырубить проход, но с первого же взгляда понял, что это уже не понадобится. Стоило миссис Ван Аллен прикоснуться, дерево почернело от копоти и рассыпалось крошкой. Внутри церкви царила непроглядная чернильного цвета тьма. Такая густая, точно воздуха в церкви не осталось. Комиссар уловил странный запах, напоминающий о дыме костра и сгоревшем мясе. В горле запершило. «Вы уверены?» — спросил он, потому что сам стремительно терял уверенность в своем праве пускать туда женщину. Валентина обернулась на него, и ее взгляд смягчился. «Не бойтесь», — сказала она. Её глаза снова потемнели до глубокой синевы. Она сбросила пальто на закопчённые каменные перила и нырнула во мрак. Бреннон остался снаружи. Он вслушивался в её лёгкие шаги и непроизвольно сжимал топор, готовый кинуться внутрь в любую секунду после первого же крика. «Она не человек», — напомнил себе Натан. «Так что успокойся и не дёргайся». Он прислонился к стене у входа и был неприятно удивлён тем, какая она тёплая. Тепло не казалось согревающим. Вместо него ощущался какой-то душный жар, словно внутри находился раскалённый горн. Но в кузнице отца даже в самый разгар работы казалось куда приятнее, чем здесь, у прокаленных до черна стен. Натан провёл рукой покладки. На ладони остались копоть и чёрная кирпичная пыль. Не раскрошатся ли стены к чертовой матери, когда внутри начнет буянить ифрит? В церкви раздался гулкий вздох, от которого по крыльцу и стенам пошла вибрация. Бреннон подскочил и рывком повернулся к порталу. По стенам скользнули струйки темной пыли. Вздох повторился, и в кромешной тьме в храме появился белый огонек. Он был таким тусклым и маленьким, словно его отделяло от Натана несколько миль. Огонек слабо подрагивал. Постепенно вокруг него проступило прозрачное свечение. Пульсируя как сердце, оно понемногу увеличивалось, охватывая от мрака лоскут за лоскутом. Язычок огня разгорался все ярче и выше, пока, наконец, в его свете Бреннон не разглядел плиты пола. Комиссар узнал то самое углубление, которое ему показывал пес. Гранитные плиты прогнулись и просели, больше напоминая грязный весенний лед, Весь в разводах копоти. Узкий лепесток пламени напрягся и вспыхнул. На мгновение комиссару помстилось, что это не огонь, а высокая женская фигура, окутанная пышным облаком бледно-золотых волос. Но видение тут же исчезло замерцанием усилившегося освещения. Теперь Бреннон мог рассмотреть остатки алтарной ниши, пару узких колонн и ступени, ведущие к алтарю. На стены легла мягкая золотистая дымка, высвечивая густой слой копоти и пепла. В бледном свете комиссар заметил еще кое-что. Тонкий столб курящегося дыма слева от вмятины в полу. Еще один был чуть дальше, едва заметный на грани света и тени. Огонь затрепетал. Как под порывом ветра, мерцающий шар вокруг него часто запульсировал. а В этом ритме было что-то отбиение сердца, Вдруг по густой черноте в церкви прошла вибрирующая дрожь. Она передалась стенам, крыльцу и воздуху вокруг комиссара. Кирпичная пыль и гарь посыпались со стен хлопьями, и Бреннон отпрянул, едва не свалившись со ступенек. Огонь в церкви ослепительно вспыхнул. Натан инстинктивно прикрыл лицо локтем, но в глазах все равно заплясали цветные пятна послышались звенящий вздох и невнятный глухой шепот на десять голосов, звучащий будто из-под земли. Или на девять. По спине комиссара пробежали мурашки, он опустил руку и проморгался. Церковь была пуста. Тусклый лунный свет проникал в нее сквозь оконные проемы, выхватывая то там, то тут куски стены пола. Посреди алтарной ниши горел круглый огонек, висящий над головой Валентины. Она сидела на полу и обеими руками водила по искорёженным гранитным плитам. Подняв глаза на Бреннана, Валентина нетерпеливым жестом велела ему подойти, и комиссар переступил порог. Осторожно вздохнул. Воздух был пропитан запахом гари и сгоревшей плоти, но дышать можно. Натан обвёл помещение фонарём. Девять тонких столбов полупрозрачного чёрного дыма поднимались над теми плитами, под которыми Джейсон Мур замуровал сосуды для портала. Столбы тянулись к потолку, изгибались и переплетались в сложной запутанной арке с небольшим круглым отверстием над центральной точкой. — Ифрит у нас э, не слишком упитанный, — заметил Натан, подходя к вдове, и ткнул фонарем вверх. — Он бесплотный. Ему все равно. Миссис Ван Аллен отодвинулась от вмятины и нахмурилась. «Дело не в размере щели, а в правильно проведенном ритуале». «Ну, надеюсь, Лонгсдейл сумеет запихать его обратно». Брэнн осмотрелся. Не самое приятное местечко, что уж там. «Дайте мне нож», — резко потребовала Валентина. «Чего?» «Не стоит резать себе вены самостоятельно». «Думаете, не справлюсь? Рука дрогнет?» «Как вам вообще пришло это в голову?» — с упрёком воскликнула вдова. «Ну, как-то так», — пожал плечами комиссар. «Я же человек, значит, подхожу». «Вы понятия не имеете, с чем столкнётесь. Вы можете умереть», — быстро добавила она, явно надеясь его отговорить. «Но не обязательно. Вы же будете рядом». «Отдайте мне нож» тогда я смогу контролировать кровотечение с самого начала». Брэннон помедлил и, наконец, неохотно протянул ей выкидной нож. «Но почему вы?» — спросила Валентина. «Потому что ловить Джейсона Мура — дело долгое и муторное, а полиция не занимается жертвоприношениями. Да и как вы вообще себе это представляете? Ни один суд не вынесет ему такой приговор». «И поэтому?» «Должны вы...» «А кто ещё-то?» «Я не понимаю», — покачала головой Валентина. «Я не понимаю, почему вы, смертные, иногда поступаете так, словно...» Она прикусила губу. «Словно...» — подбодрил её Натан. «Словно никогда не умрёте». «Иногда так надо», — хмыкнул комиссар. «Но если вы истечёте кровью, вы ведь...» «Не откройте глаза на следующее утро живым и здоровым». Она глядела на Бреннана гневно и взволнованно, будто её возмущало подобное отношение к собственной жизни. «Вы же здесь, чтобы до крайности не дошло», — мягко сказал Натан. «Но я не могу гарантировать». «Так и я не могу гарантировать, что Лонгсдейл Джен и Лапа уцелеют, и мне не нравится, что они там, а я здесь». Комиссар скинул пальто и сюртук, расстелил их на полу и пригласил вдову присаживаться. Она опустилась рядом. «Но что поделать? Не могу же я разорваться. Да и побывать живцом аж два раза за ночь. Тоже так себе развлеченница». «Неужели вы совсем не боитесь?» Помолчав, спросила Валентина. «Почему же? Боюсь, конечно». «Но делаете это...» «Очень незаметно», — с улыбкой заметила миссис Ван Аллен. Натан задумчиво потер бородку. «Не знаю», — наконец признал он. «Может, дело в том, что я видел вещи похуже. Так и в Мазандране, например. И их храмы. Всякие жертвоприношения во славу их черной богини, как ее там. Про гражданскую войну и говорить нечего. Это люди делают без помощи всякой нечисти. Кстати, встрепенулся Брэннон. «Разве Эйфрид не заметит, что вы здесь? Ну и вообще, что здесь стало почище?» «Заметит», — со вздохом отозвалась Валентина. «Но я не могу от него спрятаться. Честно говоря, это самая слабая часть вашей стратегии». «Угу», — согласился комиссар и сам, видевший в своей задумке эту дыру размером с котлован под кафедральный собор. «Надеюсь, Лонгсдейл всё же найдёт способ затащить эту тварь внутрь». «Вы ему доверяете?» «Не стоит браться за дело, если не доверяешь тому, с кем работаешь. А когда не можешь сделать сам, лучше найти того, кто сможет». «Я не о том. Я имею в виду, он не... не совсем человек». «Я знаю». «Знаете?» — недоверчиво переспросила вдова. «Но как вы тогда можете находиться с ним рядом?» «Когда я найду того, кто его таким сделал?» — процедил Натан. «Я непременно спрошу у этого типа, чего он добивался». Валентина удивленно на него посмотрела. Снаружи донесся странный звенящий звук, точно задрожали разом витрины во всех магазинах в округе. Брэннон быстро поднялся и погасил фонарь. Валентина поймала светящийся шарик и сжала его в кулаке так, что свет слабо пробивался между пальцами. Однако в полную темноту... Церковь не погрузилась. Дымные столбы источили тусклое серое свечение. Комиссар отступил к стене, прячась в тени, и увлек за собой миссис Ван Аллен. Звон стих, но зато сразу же послышался знакомый Натану рев, от которого душа уходила в пятки. А пес не станет попусту сотрясать воздух. Валентина сильно вздрогнула и шагнула вперед, пытаясь закрыть комиссара с собой. «Приближается», — прошептала она. «Рев пса» оборвался. После мгновения оглушающей тишины раздался такой звон и ляск, будто в посудной лавке взорвалась граната. Комиссар бросился к выходу. Выскочив на крыльцо, Натан увидел, что витрина ближайшего магазина лопнула, а Лонгсдейл кубарем катится по снегу. Вокруг веером разлетелись осколки. Ведьма кинулась к консультанту. Пёс рыча и капая на снег огнём, заметался вокруг. Лонгсдейл поднялся, опираясь на руку Джен. Его глаза хищно светились в ночи, из многочисленных порезов на руках лице и торсе сочилась кровь. Он опять был без пальто, сюртука и даже жилета. «Сюда!» — хрипло каркнул консультант. «Ко мне, тварь! Я здесь!» Натан замер на месте. Он не мог ошибиться. Это снова был тот самый человек. Комиссар узнал его по интонации, дикому огню в глазах и свирепому жесткому взгляду. «Давай!» — крикнул этот мужчина. «Ну же!» Осколки стекла вдруг вспыхнули пунцовым, и из них беззвучно вырвались тонкие плети прозрачного пламени. Пес взревел, Лонгсдейл пошатнулся, заморгал, провел ладонью по лицу и, скрикнув, ринулся к церкви. Над крышами домов соткалось пурпурное полупрозрачное нечто и жадно захрипело. Ведьма на бегу выпустила в него огромный огненный шар и помчалась к храму вслед за консультантом и псом. Нечто выгнулось дугой, распахнуло призрачную пасть и устремилось за ними. Бреннан отскочил внутрь, освобождая дорогу. Но Лонгсдейл замешкался на пороге, и пес практически впихнул его в церковь всем своим весом. Джен вбежала последней и тут же впечатала комиссара в стену. Эфрит ворвался внутрь, опаляя все вокруг адским жаром, с налету описал по церкви полдюжины кругов и затормозил только на середине седьмого под самым куполом. Завис около арки портала, трепеща, как флаг на ветру. И Натан, наконец, смог рассмотреть это существо. Оно было неоднородным. Пурпур делался то прозрачней, то гуще. И оттого казалось, будто внутри Ефрита все время что-то движется. Но даже сейчас, будучи видимым, он выглядел не созданием из плоти, а как дыра в ткани этого мира, сквозь которую Натан видел ту сторону, чувствовал ее дыхание и слышал ее голос те звуки, что издают твари, живущие там. Взгляд тонул в теле Ефрита, и комиссару чудилось, что в пурпурной дымке сменяют друг друга. Морды, лапы, крылья и почти человеческие лица и руки и тела искаженных диких очертаний. «Прекратите!» – зашипела ведьма и ткнула Брэнна на кулаком под ребра. Видение тут же пропало. Ифрит вздыбился, выгнулся горбом и оглушительно зашипел. Въедливый звук ввинчивался в уши, как штопор, и комиссар зажал их руками. «Казалось, что череп сейчас лопнет. В храме потемнело». Натан, инстинктивно прикрыв голову, поднял глаза. Крыши и стены осыпались мелким пеплом, стираясь, словно карандашный рисунок. Обнажающееся небо пульсировало багровым и медленно опускалось. Бреннан по колено увяз в пепле и хрипло вскрикнул, удивляясь, что ни ведьма, ни Лонгсдейл ничего не предпринимают, хотя их всех вот-вот погребет под волнами пепла. И вдруг все исчезло. Звук. Пепел, багровый свет. Все. Комиссар принялся ошалел озираться. Церковь была на месте, в прорехе, в кровле светила луна, струился дым в столбиках и арка портала. Посреди него, под самым отверстием, стояла Валентина и молча смотрела на Эфрита. Она не шевелилась, но нечисть сжалась в комок под куполом и слабо сипела, выбрасывая и втягивая короткие щупальца. «Валя, тихо!» Сипло цикнули на комиссара. Оглянувшись, он увидел горящие в темноте оранжевые ведьмины глаза. «Пора», — тихо сказал консультант. «Чего?» «Что значит «пора»?» — тупо переспросил Брэннон. «Он же здесь, а не в портале». В тишине щелкнул выкидной нож. До комиссара наконец-то дошло. «Валентина!» — взревел он. «Не смейте!» Натан ринулся к порталу, но помешала обрушившаяся сверху многопудовая собачья туша. Пес впечатал Натана в пол, заботливо урча ему в ухо и крепко удерживая лапами, как щенка. Брэннон рванулся изо всех сил. «Не бойтесь», — сказала Валентина и провела ножом по руке, разрезая вену от локтя до запястья. «Со мной ничего не случится». На молочно-белой коже раскрылась длинная узкая рана, из которой струей потекла кровь. «Пусти!» — зарычал комиссар, отчаянно выдираясь из могучих лап. «Пусти, гад!» «Со мной ничего не случится», — мягко повторила вдова, сводя с Натана глаз. «Не надо бояться». Она также уверенно вскрыла вену на другой руке и выронила нож. Он зазвенел по плитам, и тут и Фрид наконец осознал, в чем дело. Он испустил такой пробирающий до костей вопль, что Брэннон вжался в пол и замер. Нечисть ринулась к дыре в крыше. В дверном проеме вспыхнуло что-то вроде длинного факела. Одновременно огонь заполал во всех щелях, дырах и окнах. Ифрит с ревом ударился о пламя, упруго отлетел в угол, вытянулся в хлыст и полоснул длинным хвостом по стене. Бесплотность бесплотностью, а куски кирпича посыпались градом. «Валентина!» — опомнился Натан. «Валентина!» Он извернулся, пнул зверюгу в брюхо и дернулся к порталу. Пес укоризненно запыхтел и крепко сжал зубами плечо комиссара, прихватив около шеи. Брэннон выругался от бессилия, и Фрид хлестнул хвостом поближе. В полу пролегала глубокая трещина, в лицо комиссару брызнула каменной крошкой, и гранит вспыхнул, словно картонка. Багровые языки пламени затанцевали по всему полу. Пес прибил ближайшие огни лапой, но нечисть, не переставая завывать, лупила хвостом по стенам и полу, И вскоре Натан уже не различал, где багровый огонь, а где настоящий. Перед комиссаром промелькнули ноги Лонгсдейла, и сквозь грохот и вой Бреннан разобрал, что тот декламирует какие-то стихи на чужом языке. Дымные столбики портала вдруг стали такими плотными, будто их выдули из мутного стекла. «Валентина!» — просипел Натан, понимая, что уже поздно вмешиваться. Он продолжал вырываться, только потому, что не мог и не хотел оставить ее там одну. Она не должна была. Никто не должен так делать. Никто не должен так умирать. Комиссар замер, лишь когда Эйфрид бросился на Лонгсдейла. Вокруг консультанта вспыхнуло огненное кольцо, мгновенно превратившееся в столб, поднявшийся до потолка. Нечисть с яростью ударилась об него, обвилась и попыталась прогрызть путь внутрь. Но голос Лонгсдейла по-прежнему звучал из огня низкими раскатами, отражаясь от стен и заполняя храм. Натан приподнялся на локтях. Четырехконечная звезда портала теперь стала совершенно отчетливой. В ее центре лежала Валентина. Кровь стекала в углубление под отверстием в арке и закручивалась воронкой. Дымные столбы у основания окрасились валой. «О боже, да пусти же!» Прохрепел комиссар, и хватка на его плече стала крепче. Круглое отверстие слабо засветилось по краю и затуманилось. За ним вместо церковного свода появилось небо. В дымных столбах заструилась кровь, клубами поднимаясь к карке. Дым, курящийся внутри, окрасился в розовато-серый. По церкви поплыл нежный мелодичный звон, точно ветер перебирал девять струн, сплетающихся в арку. Брэннон неожиданно осознал, что Лонгсдейл смолк, и Фрид замер, обвившись вокруг огненного столба. Даже пламя в щелях и окнах застыло. Слышен был только негромкий перезвон, а потом Натан почувствовал нечто. Звон стал громче, и по церкви пронесся ветер, вырвавшийся из портала. Брэннон зажмурился и прижался к полу. Дыхание с той стороны было настолько чуждое, отравляющее воздух, что он с трудом подавил желание броситься на утек. Дышать стало трудно, ветер с той стороны выдувал из церкви воздух. Бреннан заставил себя открыть глаза и, инстинктивно прикрывая их ладонью, уставился на Эфрита. Нечисть потекла по столбу вниз. Собравшись в кляксу на полу, она на миг застыла, а затем длинным росчерком метнулась к выходу. Джен яростно вскрикнула и вспыхнула в дверном проеме так, что комиссару стало жарко. Из портала с ревом вырвался смерч. Натан видел такой всего один раз, когда плыл из Мазандрана домой. Но тот был из воды и ветра, а этот — длинной узкой воронкой из чего-то серого. В нем мелькали какие-то лапы, морды и искривленные тела. Бреннан решил не всматриваться. Перекрывая звон, в церкви загремел голос Лонгсдейла. Хвост смерча впился в углубление по центру звезды, раскручиваясь. Выбросил длинные щупальце и схватил Эфрита. Тварь заверещала. Щупальце поволокло ее по полу, оставляя глубокую борозду и вьющуюся в воздухе гранитную пыль. Стены храма затрещали, как яичная скорлупа. Наконец, щупальце втянулось в смерч вместе с Эфритом. Раздался громкий хлопок, и все исчезло. На мгновение в церкви воцарилась полная тишина. Огненный столб, защищавший Лонгсдейла, опал и погас, Пёс встал с комиссара и отступил в сторону. Натан, чувствуя себя жабой после колеса телеги, кое-как поднялся на колени. Оглянулся. Джен, уже не похожая на живой факел, привалилась к стене и тяжело дышала. Рядом с ней по кладке пошла длинная тонкая трещина. В долю секунды расползлась паутиной, и тут внутрь ухнули остатки крыши. «Бежим!» – пронзительно закричала ведьма. Стены церкви посыпались, словно сделанные из песка. Натан с криком «Валентина!» вскочил на ноги и бросился к порталу. Зубы пса в холостую щелкнули за ногой комиссара. «Стойте!» — крикнул Лонгсдейл. Бреннана, едва приблизившегося к порталу, будто легнуло в грудь гигантское копыто, и он свалился на пса. В руке консультанта вспыхнул искрящийся льдистый шар, и Лонгсдейл швырнул его в основание одного из столбов. Гранитные осколки брызнули фонтаном. В яме комиссар мельком заметил светящийся сосуд, но консультант мигом выдернул его оттуда и грохнул об стену. Дымный столб замигал и развеялся. Натан ринулся в щель. Пол внутри был сухим, без следа крови. Бреннан подхватил Валентину на руки и метнул быстрый взгляд на отверстие над головой. Там теснились всякие твари, пытаясь процарапаться внутрь. «Бегите!» рявкнул лонгсдейл уничтожая второй столб комиссар помчался к выходу тело валентины было очень легким и совершенно безжизненным бренан вырвался в свежую прозрачную отмороза ночь вдохнул полной грудью сбежал по ступенькам и галопом пролетел по паперти он так хотел оказаться как можно дальше от церкви с ее проклятым порталом что смог остановиться только в полусотни ярдов от храма Собственно, у него стало кончаться дыхание, и он, наконец, ощутил пробирающий до костей мороз. Здесь Бреннан опустился в снег и бережно уложил Валентину к себе на колени. Ее голова безвольно склонилась к нему на плечо. В длинных узких ранах не было видно крови, и Натан не чувствовал биения ее сердца, хотя прижимал к себе так крепко, словно она могла от этого согреться. «Валентина!» С мольбой позвал он. «Валентина!» Хотя что проку звать? В ней не осталось ни капли крови, потому что он, слабоумный идиот, отдал ей нож, даже не задумавшись, что она может сделать. «Валентина!» Натан поднёс к её губам ладонь в надежде уловить хотя бы слабый вздох. «Ты же не одна из нас. Разве ты можешь?» Она не дышала. Комиссар коснулся её лица, Обнял крепче, будто она еще могла замерзнуть. Горло вдруг сдавило, словно в него кто-то вцепился. Натан прижался щекой к ее волосам. Вот так он ее уберег. Он не сразу понял, что согревается. Спину по-прежнему кусал мороз, но по лицу, груди, рукам и коленям растеклось мягкое, приятное тепло. Вздрогнув, Бреннан неверяще уставился на Валентину и густо покраснел. В его объятиях, лежала высокая, стройная женщина, окутанная лишь нежным золотистым сиянием и своими волосами. Куда делась вся одежда и почему, Натан не понял, но постарался не таращиться никуда, кроме лица. Благо белокурые локоны оказались длиной почти до пят. Она была удивительна, одновременно и юна, и нет. Прекрасно. Натан знал это точно, но за мягкой дымкой не мог разглядеть черты ее лица. А поскольку удерживать взгляд выше ее шеи становилось все трудней, то Бреннан закрыл глаза и не открывал, пока его щеки не коснулись теплые пальцы. Он осторожно приоткрыл один глаз, дабы убедиться, что не увидит ничего откровенного. «Не надо за меня бояться», — сказала вдова Ван Аллен. Комиссар с облегчением обнаружил, что она вновь одета, и хотя ее юбку и блузу покрывали пятна крови, на руках не было ни следа шрамов. «Как вы себя чувствуете?» — неловко пробормотал он. «Гораздо лучше, чем...» До них донесся раскатистый грохот. Земля задрожала. Бреннан обернулся к церкви и вскочил на ноги. Одна ее стена сложилась как карточный домик и осела на земь, грудой обломков, увлекая за собой крышу и остальные стены. «Там же и Лонгсдейл и пес!» «Вы ничем ему не поможете». Валентина удержала его за руку. «И вряд ли он нуждается в вашей помощи». «Что значит «вряд ли»?» Над содрогающимися руинами храма взмыли четыре или пять ярких звезд и исчезли в темном небе. «Это души», — сказала Валентина с облегчением. «Он освободил их». Брэннон решительно устремился к церкви. Миссис Ван Аллен поспешила за ним. «Почему вы так о нем беспокоитесь?» «А что, нельзя? Чем он хуже любого из нас?» «Он не из вас», — возразила Валентина. «И даже если когда-то и был...» «Вот именно», — мрачно ответил комиссар. И я выясню, когда и почему он быть перестал. А для этого нужно хотя бы допросить пострадавшего». Чем ближе они подбирались к церкви, тем сильнее ощущалась дрожь земли. Брэннон раздраженно заметил, что зеваки, несмотря на глубокую ночь, опять повылазили из всех щелей и толпились поодаль от паперти. «Чего стоим?» – гаркнул комиссар. «Не толпимся, расходимся!» «А что такое-то?» – спросили из толпы. Снос здания! Сквозь зубы процедил Бреннон. Церковь расползлась, как тесто из квашни. Толпа расступилась, пропуская карету, на козлах которой сидела Джен. Ведьма была серовато-бледной и опасно кренилась на бок. Ох, дитя! Встревожилась вдова. Позаботьтесь о ней! велел комиссар и быстро зашагал к храму. Выход уже плотно завалил обитым кирпичом и черепицей. От ступеней и крыльца осталось одно воспоминание. Однако, помня слова Валентины насчет того, что церковь может провалиться на ту сторону, Бреннан не спешил звать к завалам мужчин. «Лонгсдейл!» – окликнул он. «Лапа! Где вы?» Руины угрожающе зашуршали, задвигались, внезапно выстрелили как картечью осколками кирпича и камня. «Мать твою!» – зарычал комиссар, едва увернувшись от увесистого куска гранита. Из узкой норы сперва показалась рыжая запыленная морда, потом грива, потом, не без усилий, пес выбрался на волю весь целиком и смачно чихнул, а напоследок от души встряхнулся, осыпав комиссара пылью. Бреннон сунулся к дыре и ухватил руку Лонгсдейла, зашарившую вокруг выхода рука была в пыли и крови но остальной консультант оказался более менее цел не считая сотни синяков ссадин кровоподтеков и порезов какого черта вы не надеваете доспехи проворчал комиссар помогая охотнику на нечисть утвердиться на ногах что они все тут делают недоумевающе спросил Лонгсдейл, окинув взглядом толпу разгоните их по домам тут сейчас остатки храма затряслись Комиссар поволок консультанта прочь. Пёс бежал впереди, иногда беспокойно оглядываясь. «Пшли вон!» — рявкнул Бреннан, добравшись до толпы. «По домам! Живо!» «Можно не спешить», — тихо сказал Лонгсдейл. Натан обернулся. Бывшая церковь, рассыпаясь на глазах в чёрно-серый прах, стремительно уходила под землю. За считанные минуты от неё осталась лишь горстка тёмной пыли посреди котлована под фундамент все заключил консультант и устало прислонился к карете ага как же подумал бренан предстояло выдернуть из теплых кроватей полицейских выставить оцепление доложить шефу оповестить церковников и как все это сделать не разорвавшись на три четыре части двигайте в департамент наконец решил комиссар поднимите дежурных пусть добудут дюжину полицейских и пришлют сюда а вы — слабо спросила ведьма. — А я останусь, — буркнул Брэннон. — Охранять здешних идиотов.